Седьмое. Ничего, — сказал Ромка, — не унывай. Мымры, конечно, первый сорт, что и говорить, но это ничего. Морду можно полотенцем прикрыть, а остальное у них одинаково. Совсем недавно он узнал, каково оно остальное. Опыт его был еще не богат, но делился он им с большим удовольствием. Впрочем, надо отдать ему должное, он провел всю операцию с большим хладнокровием. Заранее выбрал объект, рассчитал все этапы, разделил задачу на ряд примеров, и каждый выполнил с высокой точностью. Она была продавщицей в овощном киоске, и разглядеть ее привлекательность и готовность мне лично помешали бы вечно грязные руки, замызганный передник и хриплый голос, с утра до вечера выкрикивавший рукой. Ему же это все не помешало. Он разглядел. Он обхаживал ее ровно три дня. Каждый день, приближаясь на необходимые расстояния, на четвертый принес четвертинку водки и поставил ее на прилавок. Она молча кивнула, открыла ему дверь, закрыла ставни и в душной полутьме, в картофельной прелой пыли, сидя на ящиках из-под яблок, они распили четвертушку и закусили огурцом. Затем она встала, в узкий проход позади прилавка, побросала кучу пустых мешков. И тут уж Ромка не скупился на подробности. И как она то, и как она это, и что говорила, и что приговаривала, и как потом хвалила его, и упрашивала на ней жениться, и обещала ему золотые горы, а он ответил ей, что подумает. Но чтобы она к нему пока не приставала. Итак, дружок мой поднялся выше, перешел в другую весовую категорию, я же по-прежнему оставался внизу. И если он иногда, прищурившись, замечал меня невооруженным глазом, то проявлял теперь несравнимо больше доброты и отечественной заботы, его преимущества были неоспоримы. Я окончательно это понял, когда однажды втроем я, он и Марина мы пошли гулять в наш детский парк, примыкавший к кладбищу, а вернее расположенный на старой его территории. Мы еще помнили, как оттуда вывозили памятники и как бульдозеры разравнивали могильные холмики. Развлечений в парке было немного, зимой каток. И горы, летом игротека и тир. Мы ходили по аллеям, пили воду и сидели на скамейке. И если в прежнее время друг мой Ромка не упустил бы случая, мымра, не мымра, показать себя с наилучшей стороны, а меня, соответственно, с наихудшей, не обидеть, не унизить, ничего не сказать плохого, Но наметить незаметно, как бы случайно, два-три направления разговора, как бы я попал в тупик, упирался в забор, стукался лбом и растерянно останавливался, и где он проходил бы легко и красиво, то теперь... Он вел себя скромнейшим и тишайшим образом, выказывал мне различные знаки уважения, и даже в тире мазал по всем мишеням и, в конце концов, отказался стрелять, сокрушенно махнув рукой, хотя стрелял, вообще говоря, неплохо. Результат, впрочем, получился тот же, что и всегда. Не нравится мне твой Ромка, сказала она мне на завтра. И давно ты с ним дружишь. И где, говоришь, он учится. И что же он раньше не появлялся? Ну и так далее. Я уличил ее и поссорился с радостью. Она и сама становилась мне в тягость, и к тому же мешала думать о Тамаре. Казалось бы, скорее наоборот. Я многое мог от нее узнать, они ведь были соседями. Но на самом деле никакой разговор на эту тему с ней был невозможен. С кем живет? Переспрашивала она и делала длинную паузу, и поправляла куцую свою прическу, и перепрыгивала через лужу, изображая легкость и грациозность. При этом ее ноги расползались в стороны, правая забывала догнать левую, она неловко топталась на месте, выравнивая походку, брала меня под руку и, наконец, отвечала, «С матерью живет, нет отца, не знаю, а тебе зачем?» И следующий свой вопрос я оставлял уже на следующий день. Но это было еще хуже, потому что получалось каждый день об одном и том же. «Так», — тянула она на этот раз бесцветным, занудным своим голосом. «Так, значит, ну и ну, вот это да, теперь понятно». И только однажды вдруг заговорила сама. «Наш-то, Алексеевна, знаешь?» Не живет у нас в доме. Какая Алексеевна? Ну, какая же. Тамара твоя ненаглядная. Что, что такое? Что Тамара? Ничего. Не живет в нашем доме и все. Как, почему? А, вот то-то. Переехала. Мать ее же замуж вышла. За офицера с погонами, представляешь? Так, и где же она теперь? Захочешь, узнаешь. Мне-то зачем? Говорят, видели ее у Самарского. Обойдешь все дома в том районе, распросишь? Мне стало не по себе от нечаянной ее непроницательности. Не могла же она знать, что когда-то я и вправду об этом подумывала. Но тогда мне не пришлось ходить по домам. Я встретил ее, Марину. Теперь не хватало сказочного повтора. Вот я снова пойду на веранду, на танцы, познакомлюсь с первой попавшейся мымрой. Это будет новая соседка Тамары. Но зачем мне теперь это чудо? Что я с ним буду делать? Буду встречаться с той новой, такой же скучной? Буду изредка видеть Тамару с другими и ждать, когда она в третий раз переедет? Нет уж, не надо ни труп, ни соседок. Упустил — значит, не судьба.